Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны. Один из них брил бороду и был одет по-немецки. Другой с седенькою бородкой имел на шее на красной ленте какую-то медаль. Про и крестьян и говорить нечего. Наши скотопрогоневские мещане почти те же крестьяне, даже пашут.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 Он прошел своими длинными аршинными шагами прямо до неподвижности, смотря перед собой, и сел на свое место с самым беспечным видом. Тут же, сейчас же, явился и защитник, знаменитый Фитюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек с длинными тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими изредка кривившимися ни то усмешкой, ни то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было бы и приятным, Если бы не глаза его, сами по себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, в физиономии это имело в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке.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 Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание которого имелось еще в предварительном следствии, госпожа Хохлакова и помещик Максимов по болезни, а Смердяков за внезапную смертью, причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе и не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства.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 Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт. Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду и так далее. Тем не менее, он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо, Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукла, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом. Помню, как сейчас же, по прочтении, председатель громко и внушительно спросил Митю, «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» Митя вдруг встал с места. «Признаю себя виновным в пьянстве и разврате».